Александр Мантров Спикер Читает Алексей Евграфов Один мой знакомый договорился больше никогда не встречаться со мной. Но после он искренне радовался. Каждый раз, когда мы встречались, случайно. Даже лицо у него менялось. Я замечал черты, которые до этого были скрыты, и слышал мысли, которые по его собственному признанию он сформулировать толком не мог. «Миш!» Я обернулся на оклик, который вернул меня к реальности. Из парадного входа, откуда я сам только что вышел, валили студенты. Кого-то я знал лично, с кем-то был на знаком. Кто-то оттолкнул меня в плечо, и, развернувшись, я пошел вместе со всеми. Отойдя в сторону, я снова оглянулся и достал мобильник. Диктофон работал. Я выключил запись, отмотал и приложил динамик к уху. Запись была ужасного качества. Ничего, кроме шума и грохота, не было слышно. Я дослушал до момента, когда скрипнули двери парадной. Напрягая слух, все равно ничего не расслышал. Секунду я думал, не удалить ли запись, но не стал. Снова включил диктофон и поплелся в сторону маршруток. Было зябко и неуютно. «Миш!» – прокрутилось уже в моей памяти. Крикнули как-то небрежно, словно нарочно приблизив по звучанию к «Мышь». Со школы у меня было пару друзей, которые могли постебаться. Да и я мог, но в университете я таких пока еще не завел. Здесь, в принципе, все было не так, не вовремя и не к месту. Даже сейчас, пока я шел к остановке, меня окружали не до конца знакомые люди. На остановке мы стояли, сохраняя почтительное расстояние. Лживая смесь уважения, недоверия и странного желания понравиться. Я посмотрел в сторону двух студенток так, словно посмотрел куда-то за них. Если девушка говорит «нет», она может иметь в виду «да», но исключительно, чтобы показать свою порядочность. И в каком-то смысле понравиться. Одна из студенток поймала мой взгляд, и ее лицо исказилось. Я понял, что мои губы шевелились во время внутреннего монолога, и, чувствуя досаду, быстро отвернулся. Да, в первом семестре с девушкой я так и не познакомился. Мои способности сближаться с людьми куда-то улетучились. а в старших классах это получалось непринужденно и с легкостью. Автобус все не шел, людей на остановке прибавилось, и я снова обернулся в сторону девушек. Та, что спалила мою пантомиму, внимательно слушала подругу и все еще посматривала в мою сторону. Она была уже спокойна. Мы опять встретились глазами, но на этот раз я был готов, и во время этого контакта Мне удалось реабилитироваться. Реабилитироваться во время молчаливого взгляда на промозглой остановке. Но все-таки это так, решил я. У человека всегда должна быть площадка для контакта, пусть и такая странная. Плечи расправились, а лицо приобрело возвышенное и победоносное выражение. Моя визави шепнула что-то подруге, и они переглянулись, а потом уставились на меня. Но тут подкатил автобус и открыл передо мной свои двери. Быстро зашел в самый дальний конец салона, надеясь, что девушкам со мной не по пути. Но нет, они зашли вместе и по мере наполнения людьми оказались совсем недалеко от меня. Все так же поглядывали в мою сторону и что-то обсуждали. Я даже мог расслышать их разговор, пока усиленно делал вид, что смотрю на что-то важное за окном. «Да ничего удивительного! Сейчас больных развелось!» Ну вот. Рука нащупывала смартфон в кармане. «Это точно шпилька в мой адрес!» «Мне хотелось выключить запись!» Вместо этого я набрал смелости и взглянул на ту, с которой изначально переглядывался на остановке. Она спокойно смотрела в мою сторону, а вот ее подружка явно напоминала ходячую язву. Фраза про больных без сомнения принадлежала ей, и черт знает, что еще она наговорит. Она и собралась выдать очередную тираду, но тут ее перебила подруга. Из-за грохота и собственного волнения я толком не расслышал, что она сказала. «Нет!» — решительно ответила ей язва. «Две живодерки!» И дальше голос снова был рассеян шумом в салоне. Моя визави, видимо, говорила о том, что больные имеются и женского пола. Я мысленно улыбнулся. Она улыбнулась мне в ответ, но теперь получалось, что повода для волнения нет. Получалось, что меня отмазывают? Ведь так? И что им за это было? Язва с недоумением наблюдала наше невербальное общение. За это какое-то наказание предусмотрено? Да нет, конечно. Слушал, смотрел в окно и размышлял о том, что когда двое встретятся, то обязательно будет присутствовать кто-то третий. Они замолкли, стояли так, как будто не были знакомы вовсе. Два манекена, выставленные здесь в салоне. От холода косметика на лицах, как на фарфоровых модельках. Изгибы линий, подготовленные для губ, а выше нарисованные контуры для глаз. Им на замену вставлены кристаллы, которые с периодом моргают. Мне стало страшно. Я вдруг решил, что все мы здесь в большой опасности. Рассчитал время, через которое автобус подкатит к нужной остановке. Быстро подошел к голубым кристаллам и бесцеремонно схватил манекен за руку. От возмущения краска ударила ей в лицо. Рот подруги округлился, пытаясь выдать что-то вроде «О, я же говорила!» В общем, они ожили. Жаль, что я не смог заснять это на видео. Рассчитанное время вышло, двери распахнулись. Я бросился на выход. И, не сбавляя шаг, еще быстрее прочь. Мне нужно заскочить к отцу, решить один вопрос. Мама не любит, когда я с ним общаюсь. Разумеется, она не говорит этого вслух, она считает, что необходимо отучить себя проговаривать очевидные вещи. Меня, естественно, тоже надо отучивать. После развода она принялась за это с удвоенной силой. Порой мое общение с ней напоминает дуэль двух экстрасенсов, которые с полувзгляда все понимают. Поэтому она так хотела, чтобы я учился на филолога. С моей стороны никаких возражений не поступало, тем более, что особых талантов я за собой не замечал. Но спустя семестр обучения меня собрались отчислить. Знала бы моя утонченная мать, как выражаются у нас в деканате в таких ситуациях. Просто называют сумму, гарантирующую допуск к сессии, без всяких там метафор и полунамеков. Поэтому я и отправился к отцу. Он большой любитель конкретики. Уже стемнело, когда, срезая дворами, я, наконец, пришел. Отец суетился и бегал по дому. В его жизни опять что-то начиналось. С нуля, но это же прекрасно. Он говорит, «У тебя не будет второго шанса произвести первое впечатление». Подходит к зеркалу, чем-то спрыскивает лицо и добавляет, «Как дела у тебя в институте?» «Хорошо, хотя нет». не хотелось так с места в карьер, а то он подумает, что это единственная цель прихода. «Ну ты хоть девушку нашел?» спрашивает отец, примеряя рубашку, и, не дождавшись ответа, убегает в гостиную за другой. Это ему не подходит. «Ну, нашел!» говорю я, хоть и не уверен, слышит ли он мой ответ. «Просто помню, что в школе у тебя с ними как-то не очень получалось», произносит, вынурнув откуда-то из недр своих клозетов и шкафов. Да и с друзьями тоже. Нет, говорю. Зато сейчас другая жизнь. И улыбаюсь. Потом для убедительности. Подкалываем друг друга. В смысле с девушкой? Да не, ну с друзьями. Такие небрежные отношения. А, понятно. И убегает. Носится как волчок. Я же не знаю, куда себя деть. Слушай, а с этим-то что? Кричит откуда-то. «С кем?» «Напомнишь, тебя мать водила к мозгоправу!» Смеется. Он снова появился в коридоре, на этот раз в водолазке с закрытым горлом. Смотрит на себя в зеркало. «Да он не мозгоправ, сложно сказать». «Ну скажи, как есть, что он тебе советовал?» «Сказал, что нужен способ наблюдать за собой со стороны. Я говорю и вижу, как отец корчится перед зеркалом, оценивая свою водолазку». «Ну, знаешь, типа надо научиться замечать за собой разные мелочи». Ну, это он про водолазку, конечно. Он даже при мне сорвал ее с себя и опять убежал куда-то к гардеробу. «Подожди меня немного!» — кричит. «Сейчас я соберусь и поговорим нормально. И не стой ты в коридоре. Проходи куда хочешь. Сейчас. Дай мне 10 минут». Я подумал, что ему сейчас кто-нибудь позвонит. Или придут, или разобьется окно, и вылетит спецназ в масках. — Слушай, у меня тут некоторые проблемы! — кричит он. — У меня тоже. — Правда? Интересно, какие? — Из универа выгоняют. Говорят, деньги нужны. Много. У меня столько нет. — Тоже мне проблемы. Ну, хоть цель визита теперь ясна. Ладно, переведу, сколько нужно. Мы помолчали. Я чувствовал, что что-то ускользает. Потом опомнилась «А у тебя что-то случилось?» «Женщины!» — сказал он и скорчился перед огромным зеркалом. Потом посмотрел на меня через плечо. «Всю жизнь готовишь себя к тому, что придется бить чью-то морду или разбираться с властимущим». Он был уже седой, и за кажущейся плавностью движений притаилось что-то злое и остервенелое. Я заметил это только сейчас, ведь раньше такого не было, или я не умел этого замечать. Из зеркала на меня смотрел настоящий упырь, который боялся потерять свое бессмертие. Его рот скривился в усмешке, и я услышал. «Ты знаешь, они боятся стыда. Боятся стыда больше, чем угрызений совести. Мне снова стало страшно, но я сдержался, чтобы не разбить все вдребезги окончательно». Потом я спускался с мыслью о том, что в конце концов деньги у меня теперь есть. На улице уже совсем стемнело. Я срезал путь домой дворами, был рассеян и тревожен. Будто кто-то поднял свои веки и заметил меня. Когда же из-за мрачных многоэтажек выглянула полная луна, я встал как вкопанный. Сглотнув, я судорожно проверил диктофон. Запись шла. На всякий случай сбросил и начал новую. Мозгоправ советовал мне почаще представлять, как я выгляжу со стороны. Я чуть не рассмеялся. Вздохнул полной грудью и снова оглянулся. И тут кто-то заорал. Слева там арка, дальше вглубь. Там кто-то снова заорал. Так жутко, будто у него рвались волокна где-то в горле. Я сглатываю... хмурюсь делаю три шага вправо но слышу глухие удары и снова кто-то взвыл такое было раньше однажды ночью меня будил такой же вопль я выбежал тогда на балкон пытаясь разобраться что происходит орали точно так же потому что все люди одинаково орут редкие прохожие шли и делали вид что все в порядке кто больший сумасшедший тот кто слышит голос которого нет или тот, кто усиленно делает вид, что ничего не происходит. Но ведь не стоит пренебрегать случайной встречей. Я собираюсь силами и иду в сторону темнеющей арки. Мои шаги зловеще отразятся эхом. И там, за поворотом, куча чертей глумится над кем-то опрокинутым и уже почти разрушенным. Они язвительно перекрикиваются и хорохорятся. Я набираю полные легкие воздуха, чтобы взорваться настоящим боевым кличем. Это мое единственное оружие сейчас. В кармане куртки, сквозь шумы и искажения, записывается дикий рев, с которым я иду на контакт. Александр Мантров Спикер Читал Алексей Евграфов